«Мне кажется, это наши приятели. Вы не ошиблись. Я узнал Фламорана. А я узнал Ушатильона. А всадник в коричневом плаще?» «Кардинал. Собственной персоной». «Как это они, черт побери, не боятся показываться у самого дома герцога Бульонского?» — спросил Арамис. Атос на это только улыбнулся, ничего не ответив.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 Как вы видите, очень плохо, чертова подагра. А, так вы приехали из Англии. Король Карл пребывает в добром здравии, я слышал. Он умер, монсеньор, — сказал Арамис. Неужели? — воскликнул герцог в изумлении. Он умер на эшафоте по приговору парламента Не может быть. Казнь произошла в нашем присутствии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 Выйдя на улицу, Арамис спросил атос «Ну, что вы скажете?» «О чем именно?» — спросил тот. «Да о нашем герцоге, черт возьми!» «Друг мой, я думаю, то самое, что поется в песне, которую пел наш провожатый», — ответил Атос. «Храбрый герцог наш бульон под агрой нынче удручен». «А вы заметили, — сказал Арамис, — что по этой причине...»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 — Еще бы! Немедленно же! Можете быть уверены, что вас его высочество всегда примет. Следуйте за мной. Я буду иметь честь ввести вас. Рушфор прошел вперед. Все двери распахнулись настежь перед ним и его друзьями. Они застали Буфора, когда он садился за ужин, благодаря множеству хлопот, в этот вечер запоздавший. Не успел Рошфор доложить принцу о посетителях, как тот тотчас же отодвинул в сторону стул, на который собрался сесть, и устремился навстречу обоим друзьям. — А, это вы! Здравствуйте, господа! Вы пришли разделить со мной ужин, не так ли? — Боа-Жули, предупреди Нуармона, что у меня два гостя. — Вы знаете Нуармона, не правда ли, господа? Это мой дворецкий, преемник дяди Марто.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 Но что касается господина Дальбефа и его слоноподобных сыновей, вам известны, господа, куплеты, написанные на герцога Дальбефа? Нет, монсеньор, неужели? И герцог запел. Дальбеф и сыновья его не устрашаться ничего, они на площадях столицы не устают грозить и злиться, но лишь до дела мы дойдем, сейчас же хвостик подожмем, и спесь и гордость на словах — но дальше слов мы не на шаг. «Но коадьютор, надеюсь, не таков?» спросил Атос. «С коадьютором еще хуже. Избави нас, Бог, от этих бунтующих попов, в особенности, когда у них латы подрясы. Вместо того, чтобы спокойно сидеть в своем епископском доме и служить мессы по случаю побед, которых мы не одерживаем или при которых нас бьют, знаете вы, что он делает?» нет Он формирует свой собственный полк, именуемый им Каринфским, назначает, словно он маршал лейтенантов и капитанов, и словно король полковников. Кодютер носил почетный титул архиепископа Каринфского. Примечание, редакции «Пусть так», — сказал Арамис, — «но когда дело доходит до сражения, я надеюсь, он прочно сидит в архиепископском дворце».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 Пусть он без нас занимается делами Франции и своими собственными. Наше дело сейчас сводится к тому, чтобы подозвать Лакея и вручить ему полпистоля. посмотрите я не ошибаюсь, ну, конечно, это Базен. Поди-ка сюда, плут-теткий. Базен, проходивший в эту минуту в своем духовном облачении через переднюю, обернулся,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 — Да ведь и вы собирались сказать два слова господину Деофламорану, — вдруг мой сказал Атос. — Я решил не вынимать шпагу из ножен, пока меня не заставят это сделать. — С каких это пор? — С той минуты, как я вынул из ножен кинжал. — Вот что! — Вы все еще вспоминаете господина Мордаунта. — Не хватает, дорогой мой, чтобы вы терзались угрызениями совести за то, что его убили